«Лучшая в мире половая тряпка, и лучшие в мире совок их почему-то не устраивают. Пылесосы им, видите ли, подавай, только бы от работы отлынивать!» И Карлсон даже фыркнул от возмущения. «Если бы я захотел, у меня могло быть хоть сто пылесосов. Но я не такой бездельник, как некоторые. Я не боюсь физической работы». «А разве я боюсь?» — сказал малыш, оправдываясь. «Но...»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 Тебе придется только развести огонь под таганком, принести воды и приготовить кофе. А уж пить его я буду сам. Малыш печально посмотрел на пол, на котором почти не было видно следов его усилий. Может, ты сам займешься кофе, пока я буду подметать? Карлсон тяжело вздохнул. — Как это только можно быть таким ленивым, как ты? — спросил он. — Раз уж ты устраиваешь себе переменку. Неужели так трудно сварить кофе? — Нет, конечно, не трудно, — ответил малыш, — но дай мне сказать. Я думаю, не дам, — перебил его Карлсон. — Не трать понапрасну слов. Лучше бы ты постарался хоть чем-то услужить человеку, который в поте лица пылесосил твои уши и вообще из кожи вон лез ради тебя. Малыш отложил веник, взял ведро и побежал за водой. Потом принес из чулана дрова, сложил их под таганком и попытался развести огонь, но у него ничего не получалось. — Понимаешь, у меня нет опыта, — начал малыш смущенно. — Не мог бы ты только огонь развести, а? — И не заикайся, — отрезал Карлсон. — Вот если бы я был на ногах, тогда дело другое. Тогда бы я тебе показал, как разводить огонь. Но ведь я лежу и ты не можешь требовать, чтобы я плясал вокруг тебя. Малышу это показалось убедительным. Он еще раз чиркнул спичкой, и вдруг взметнулось пламя, трава затрещали и загудели. — Взелись! — радостно воскликнул малыш. — Вот видишь, надо только действовать энергичней и не рассчитывать на чью-то помощь, — сказал Карлсон. — Теперь поставь на огонь кофейник... Собери все, что нужно для кофе на этот вот красивый подносик, да не забудь положить булочки и продолжай себе подметать. Пока кофе закипит, ты как раз успеешь все убрать. — Скажи, а ты уверен, что сам будешь кофе пить? — спросил малыш с издевкой. — О, да, кофе пить я буду сам, — уверил его Карлсон. — Но и ты получишь немного, ведь я на редкость гостеприимен. когда малыш все подмел, и высыпал ореховую скорлупу, вишневые косточки и грязную бумагу в большое помойное ведро, он присел на край диванчика, на котором лежал Карлсон, и они стали вдвоем пить кофе и есть булочки. Много булочек. Малыш блаженствовал. Да чего же хорошо у Карлсона, хотя убирать у него очень утомительно. — А где же твой мусоропровод? — спросил малыш, проглотив последний кусочек булки. — Сейчас покажу, — сказал Карлсон. — Возьми помоеное ведро и иди за мной. Они вышли на крыльцо. — Вот! — сказал Карлсон и указал на крыше Как? Что ты хочешь сказать? — растерялся малыш. — Сыпь прямо туда, — сказал Карлсон. — Вот тебе и лучший в мире мусоропровод! — Ведь получится, что я кидаю мусор на улицу, — возразил малыш. — А этого нельзя делать. — Нельзя, говоришь? Сейчас увидишь, беги за мной. Схватив ведро, он помчался вниз по крутому скату крыши. Малыш испугался, подумав, что Карлсон не сумеет остановиться, когда добежит до края. «Тормози — Тормози! — крикнул малыш. «Тормози — Тормози! И Карлсон затормозил, но только когда очутился на самом-самом краю. — Чего ты ждешь? — крикнул Карлсон малышу. — Беги ко мне! Малыш сел на крышу и осторожно пополз вниз. — Лучший в мире мусоропровод! Высота падения мусора 20 — двадцать метров! — сообщил Карлсон и быстро опрокинул ведро. Ореховая скорлупа, вишневые косточки, скомканная бумага устремились по лучшему в мире мусоропроводу могучим потоком на улицу и угодили прямо на голову элегантному господину, который шел по тротуару и курил сигару. — Ой! — воскликнул малыш. — Ой! Ой, гляди, все попало ему на голову. Карлсон только пожал плечами. Кто ему велел гулять под мусоропроводом? У малыша был все же озабоченный вид. — Наверное... У него ореховая скорлупа набилась в ботинки, а в волосах застряли вишневые косточки. Это не так уж приятно. — Пустяки — дел житейское, — успокоил малыша Карлсон. — Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа, попавшая в ботинок, он может считать себя счастливым. Но что-то было не похоже, чтобы господин с сигарой чувствовал себя счастливым. С крыши они видели, как он долго и тщательно отряхивается, а потом услышали, что он зовет полицейского. «Некоторые способны подымать шум по пустякам», — сказал Карлсон, — «а ему бы, напротив, благодарить нас надо. Ведь если вишневые косточки прорастут и пустят корни в его волосах, у него на голове вырастет красивое вишневое деревцо» и тогда он сможет день деньгиской гулять где захочет рвать все время вишни и выплевывать косточки но полицейского поблизости не оказалось и господину с сигарой пришлось отправиться домой так и не высказав никому своего возмущения по поводу ореховой скорлупы и вишневых косточек а карлсон и малыш полезли вверх по крыше и благополучно добрались до домика за трубой я тоже хочу вылеввывать — Вишневые косточки! — заявил Карлсон, едва они переступили порог комнаты. — Раз ты так настаиваешь, лезь за вишнями, а не там, в мешке, подвешенном к потолку. — Думаешь, я достану? — спросил малыш. — А ты заберись на верстак. Малыш так и сделал. А потом они с Карлсоном сидели на крылечке, ели сухие вишни и выплевывали косточки, которые, подскакивая с легким стуком, весело катились вниз по крыше. вечерело Мягкие теплые осенние сумерки спускались на крыши и дома. Малыш придвинулся поближе к Карлсону. Было так уютно сидеть на крыльце и есть вишни. Но становилось все темнее и темнее. Дома выглядели теперь совсем иначе, чем прежде. Сперва они посерели, сделались какими-то таинственными, а под конец стали казаться уже совсем черными, словно кто-то вырезал их огромными ножницами из черной бумаги и только кое-где наклеил кусочки золотой фольги, чтобы изобразить светящиеся окна. Этих золотых окошек становилось все больше и больше, потому что люди зажигали свет в своих комнатах. Малыш попытался было пересчитать эти светящиеся прямоугольнички. Сперва было только три, потом оказалось десять а потом так много, что зарябило в глазах. А в окнах были видны люди. Они ходили по комнатам и занимались кто чем, и можно было гадать, что же они делают, какие они, и почему живут именно здесь, а не в другом месте. Впрочем, гадал только малыш. Карлсону все было ясно. — Где-то же им надо жить, беднягам, — сказал он. Ведь не могут же все жить на крыше и быть лучшими в мире Карлсонами.